Глава двадцать третья. Койки. Много коек с выкрашенными белой краской и металлическими конструкциями, нависшими над плоскостями постелей. В каждой постели по-лежачему. В двадцать с небольшим он попал в катастрофу, после которой его собирали по косточкам. Полгода пролежал в больнице. Восстановиться удалось не целиком. Правый глаз полностью потерял зрение. Когда он проткнет ножом мой глаз, я найду в себе силы засмеяться. Вы это нарочно, чтобы в рифму... Катастрофа изменила его душевно. В нем поменялось представление о ценностях жизни и, прежде всего, о ценностях самой жизни. Девушка, за которой это произошло, ни разу не навестила его в больнице. Угадывал ли он на той фотографии привратности судьбы? Набросок советского сюжета. Знаменитый академик, которому он окончил ИСФАК МГУ, помогал провести международный конгресс историков. По окончании конгресса первый тост поднял не за одного из знаменитых мировых ученых, принимавших участие в конгрессе, а за него безродного и неименитого. Академик любил его как сына. Карьера казалась обеспеченной. У академика остановилось сердце, его собака, запертая в квартире, самостоятельно выбралась оттуда и побежала на кладбище, где хоронили хозяина, после чего пропала. Красавец полюбил собак, кажется, еще больше, чем людей, привязанности собак крепче канатов, привязанности людей рвутся, как гнилая пряжа. Академик с его нормом, его независимостью, его свободными взглядами был недосягаемой мишенью для серых завистников. Безродный молодой человек с его свободными взглядами досягаемый. У него была готова кандидатская об итальянских профсоюзах, в которой он написал, что ленинский тезис о профсоюзах, как о приводных ремнях партии, устарел. У партии и профсоюзов принципиально разные задачи. Посмел реализовать Ленина. Хрущевская оттепель дала пробиться зеленой травке. Примстилось, что весна близко. Кругом были свои, он был свой среди своих, своей не придумать. Он сказал прямо в лицо габисту по совместительству историку, что думает о написанной тем статье, и вынул ее из сборника, который составлял. Они все и все говорили друг другу в лицо, среди своих. Они были талантливы. Габист нет. Затаившая злобу бездарь написала донос в свою контору об антисоветских настроениях красавца. «Он не даст себе защититься», — развел руками его руководитель. «Перейди в другой институт. Тебя там с руками оторвут. Я уже говорил с Тимуром». И мэр Дэ... И мимо замечательные эти институты были рассадниками вольности. Он приходил к их руководителям, встречали радушно. Нам как раз нужен специалист по Италии. Гоббисты в первых отделах смотрели рыбьими глазами. Нет, специалиста по Италии нам не нужны. Он не любил советскую власть с молодых ногтей, и она платила ему тем же. К написанной кандидатской он так и не вернулся, о чем ничуть не сожалел. Набросок другого сюжета. Да и ствака МГУ был полетих архитектурно-строительный факультет. Инновации Никиты только начинались. Никита выдвинул не глупую по сути идею, чтобы студенты технических вузов изучали нужные дисциплины не абстрактно в отрыве от конкретики, а с самого начала погружаясь в нее. Поэтому первые два курса работали по профилю на заводах, фабриках, стройках утром на территории и вечером в аудитории. Счастливое свойство быть своим среди своих формировало биографию. На стройке трудились бывшие политзэки, вышедшие на свободу по хрущевской амнистии. От бывших политзэков рукастый и сметливый студент узнал то, о чем прежде не ведал ни сном, ни духом. Отныне светлая коммунистическая заряд человечества более не представлялась ему таковой. Он узнал изнанку советского строя и научился размышлять. Когда рабочим снизили расценки, и они устроили сидячую забастовку, чуть ли не первую в Советском Союзе, студент бастовал вместе с ними. Приехал секретарь райкома, отдельно орал на работяга, отдельно на студента, но мужик неплохой, выник в ситуацию, конфликт разрулили, расценки вернули, а в голове студента прежде стопроцентно советского Густана проросла антисовечина. На естваке он уже во всю читал Архипелаг Голак в машинописи. Потом я спрошу его, что он чувствовал, когда перед ним выросла стена, перекрытая защита диссертации, на работу никуда не берут. Нервничал, злился, пол духом. Да нет, ответил. Жили весело, встречались в дом жюри, пили пиво, водочку, общались, проработали в итальянской ла стампа. Друзья устроили в пресс-центр Аэрофлота. Поставил себе целью облететь весь Советский Союз. Я облетел, такая красотища. По прошествии лет он скажет: я потихоньку успевался. Ты спасла меня. Позднее он повторит это за большим дружеским столом. Возможно, он выстроил такую легенду для себя. За тридцать лет общей жизни вышло с полсотни книг в его переводов, из них более сорока художественные. Он обладает врожденным чувством языка.